Жерар бросился к нему, и негациант, очень польщенный, передал мальчику свои часы. Но, увы, пока тот собирался передать их своему патрону, он подскользнулся и растянулся на полу во весь рост. Часы упали вместе с ним и разбились в дребезги. «Неуклюжий!» — воскликнул Массей в отчаянии. Многие из зрительниц вскрикнули, А негациант позеленел от злости. «Какое неприятное приключение!» Сказал доктор своим ровным голосом, Между тем, как Жерар на корточках собирал куски, Еле сдерживаясь от смеха. «Но вы можете быть уверены, милостивый государь, Что я один отвечаю за все. Я берусь в самое короткое время Возвратить вам совсем такие же часы». Да, грустно вздохнул Марселец, ещё не опомнившись от горя. А мой вензель, а мой девиз места молодым, которые были там выгравированы, разве вы можете мне их восстановить? Конечно, ответил Ламонт своим мелодичным голосом. Но а эти осколки, они теперь всё равно больше никуда не годятся, лучше их исталочить в порошок. И взяв ступку, стоявшую у него на столике, он принялся колотить остатки часов с невозмутимым спокойствием. Затем передал в ступку своему помощнику, и Жерар приспокойно истолок их в порошок. Вот и отлично. Теперь, Жерар, избавьте нас от этого ненужного предмета. Не возьмётся ли кто-нибудь подержать его? Между всеми лицами, устремлёнными на него, он остановился на бледной застенчивой девочке, которая сидела возле мадам Массей, прижавшись к её плечу. Вот как раз особа, которой можно доверить охранну ценной вещи. Думаю, что я не ошибаюсь. И не дожидаясь ответа, Жерар бодворяет ступку на колене испуганной девочке. В душе очень довольно пофигурировать в представлении в ступке был порошок, образовавшийся из золота, стекла и стали прекрасно, сказал Ламонт. Теперь мадмуазель, потрудитесь попросить у вашей соседки Батисты веносовый платок с кружевами, который у неё в руках, и прикройте им пока ступку, так чтобы ни одна песчинка из моего порошка не улетучилась, а мы перейдём к другим упражнениям. Так, проворчал купец. А я всё-таки не могу понять, каким образом все эти уловки возвратят мне мои часы. Вот колода карт, начал доктор. Они совершенно новые и ещё, как вы видите, заклеены. Значит, колода должна быть полной. Не соблаговодители вы, мадмуазель, обратился он к Калетте. Назвать мне какую-нибудь карту. Король бубён, сказала Калетта, не раздумывая. Потрудитесь разорвать обёртку и найти ту карту, которую вы сейчас назвали. Калета тотчас же распечатывает колоду, ищет, считает, пересчитывает все карты, но короля бубн не находит. Странно, говорит доктор. Не уронили ли вы её на пол? О, нет, не думаю, ответила Калета, оглядываясь вокруг себя. Начинают все искать, рыться. Девочка-хранительница ступки тоже засуетилась. Платок у неё соскальзывает и падает. И пока она наклоняется, чтобы поднять его и положить на место, её соседка вскрикивает: "Вот он! Он здесь, король бубён. Где? На дне ступки? Не может быть. Нет, правда!" говорит девочка в восторге, забыв свою застенчивость. Она берёт карту и хочет отдать её доктору, как вдруг В это время раздается удивленный возглас мадам Массей. «Часы!» Все встают и окружают ее. Вместо порошка на дне ступки лежат драгоценные часы без всякого изъяна, без единой царапинки. Их передают из рук в руки. Наконец они доходят до своего хозяина. После первого изумления раздаются неистовые огня. апплидисменты всё было проделано с замечательным искусством но владелец часов всё ещё оставался недовольным кто мне поручится что они стоят тех говорил он раскрывая часы оглядывая их со всех сторон взвешивая в руки с видом человека который не даст провести себя «Да ведь это и есть ваши прежние часы!» — говорит господин Массей, смеясь. «Неужели вы все еще сомневаетесь?» «И вы хотите, чтобы я поверил, что их можно было починить в пять минут?» «И я не так глуп, не на такого напали, сударь!» «Да их и чинить-то не пришлось, так как им не было сделано никакого вреда!» «А-а-а! Но ведь у меня, кажется, есть глаза!» Я сам видел, как они упали. А когда их толкли, у меня даже мороз пробежал по спине. Вам только казалось, что вы это видите. Неужели вы не понимаете, что доктор Ламонт заставил вас смотреть на всё не своими глазами? Что в этом именно и состоит сила фокусника? Как? Так он растолок не мои часы. Ну, конечно, нет. Так в чём тогда его заслуга, что он возвратил мне их в прежнем виде? Это бы и я сделал, сказал толстяк, который, увервшись в волшебство, разочаровался, узнав правду. Ну, попробуйте. Эти вещи, как вы сами видите, особенно веселят публику. "О, мне некогда заниматься такими пустяками", ответил купец. «Вы знаете, что каждый мой рабочий день доставляет мне, по крайней мере, два луидора». Жерар был вне себя от ярости, слушая эти рассуждения винного торговца. «О, доктор!» — шепнул он Ламонду. «Заставьте его покориться себе! Загипнотизируйте его! Это будет так забавно!» Доктор устремил пристальный взгляд на своего луидора. ненавистника. Господин Бриндовин обратился он к купцу. Я надеюсь, что никто не заподозрит вас в сообщничестве со мной, если я вас попрошу оказать мне ваше благосклонное содействие э ради бедных. Мне не раз рассказывали о вашей необыкновенной силе. Как вы полагаете, можете вы поднять вот эту гирю? И доктор указал на одну из самых тяжеловесных гирь, стоящих на палубе. Ещё бы. Это для меня сущий пустяк. К вашим услугам, сударь. И Брандевин, как все силачи, любящие похвастать собой, гордо выступил вперёд. Его широкое лицо сияло радостью.